Глава девятнадцатая. Четвертый полет. Она помахала рукой и вернулась обратно в комнату с диском. Ориентироваться она умела хорошо, поэтому не пользовалась услугами Архипа. Трое суток, пока дети не достигли побережья, она знакомилась с местной экзотикой. Единственное, что не понравилось, так это пища. Даже в космосе она гораздо вкуснее. Обсудили с Архипом ее план — увезти примерно в это же время корабль отсюда в другое место. Ну и куда? Кто построит для него ангар? Да не сам корабль, а диск и второй коммутатор. Коммутатор служит для связи. Он – часть корабля, одна из основных частей. Увы, это практически невозможно. Но без диска он не летает? Нет. Этим и воспользоваться. Диск необходим кораблю и ангару, чтобы управлять устройствами, которые поддерживают его в порядке. А если заменить диск и оставить только эту часть программы на нем? То есть отменить только полеты? У меня нет права доступа к этой информации. Создать его полную копию возможно. Это применяется при создании кораблей. Здесь такое устройство есть. А для получения доступа требуется связь с Советом Союза. А связи пока нет. Я только активировал ее. Теперь требуется время, чтобы система задействовала резервный канал. Собственно говоря, для этого я сюда и добирался. Мы сэкономили 12 тысяч лет. Но я не знаю, когда они откликнутся. «Ведь обратный сигнал уйти на 12 тысяч лет дальше. Ускорить это можно, но для этого необходимо сжать время. На земле этого сделать нельзя. А ты уверен, что мы вернемся в это же время? С разницей в две недели плюс две недели. Я готова». «Не совсем. Следуй за шариком». «Угу. Учебный класс. Все как у нас», — подумала Татьяна. Оказавшись в другом помещении ангара, заполненном какими-то ложами, и потолок в нем был исполнен в виде звездной сферы. В отличие от звездного городка, программа здесь изучалась существенно быстрее. Открывалась ложа, человек в специальном скафандре садился туда, все заполнялось какой-то жидкостью, а прямо на шлеме появлялись задания, которые требовалось отработать. Через четверо суток Архип сказал, что дети вышли за риф, а она полностью готова к полетам в пределах Солнечной системы. И они прошли к кораблю. Самая настоящая летающая тарелка таня уже знала что это малый разведчик и корабль связи и что большой корабль трогать нельзя собственно говоря большой корабль она еще и не видела и не знала как туда попасть старалась вести себя как в отряде где инструктору вопросов не задают только по делу и по программе полета у архипа здесь свое место куда татьяна его и поставила закрепив его в нем и нажав на кнопку рядом ввела его в систему сама легла в ложемент закрыла его кнопкой и оказалась довольно далеко от того места, где только что находилась. На вторые сутки бортового времени Архип сообщил, что заданную скорость корабль получил, и он готов начать сеанс связи. «Вот так? В скафандре? И ты меня даже не выпустишь? В этом нет необходимости. Представь себя в любом месте и в любом виде. Иначе потеряем кучу скорости и кучу времени, чтобы ты сумела привести себя в порядок. Я сейчас тебе тебя покажу. Додумывай детали». Таня занялась собой, придумывая антураж и приводя себя в порядок. «Готово. Пробуем. Некоторое время будет слегка покалывать. Не беспокойся». На экране появилась чья-то голова, которая, судя по всему, задала какой-то вопрос. Последовал ответ Архипа. Человек явно чего-то ждал. Затем начал отвечать. Последнюю фразу он сказал по-русски. «Здравствуйте. Меня зовут 164У. Объясните цель запроса». Отвечал опять Архип, предварительно передав свой позывной. Но говорил он уже по-русски. «Проблему не искажал», — просил разрешения создать резервный диск с ограниченными возможностями. Голова даже моргала. Вновь возникла пауза. «Запрос принят. Присвоена категория А. Ожидайте ответа. У нас 6600 секунд до начала обратного маневра». Время тянулось, как резина. «Другое лицо. Чем мотивировано решение?» «Говорить буду я». Полковник Кузнецова. В том времени корабль находится в 500 километрах от территории агрессивного капиталистического богатого государства. В случае захвата корабля и систем управления в космосе появится большой хищник. А на Земле, скорее всего, произойдет термоядерная война. Возможности убрать сам корабль у нас нет. Это мы в курсе. Минуту ждать. Теперь время просто полетело. Успеют или не успеют дать ответ? «Принимаю коды», — ответил архип, Судя по всему, ему разрешили урезать программы. Голова успела сказать Тане, что она прекрасно выглядит. Опять начала покалывать. Довольно неприятно. Затем начался маневр, в течение которого Таня не имела возможности посмотреть, что и как происходит вокруг. «Куда летим, командир?» «Домой». «А где у нас дом?» «В Москве, на Миссисипи. Выбери время так, чтобы наше появление заметили».